Канасуба, Текст читает Отсеру. Глава 1, часть шестая. Взрыв. Это сильнейшее заклинание. С другой стороны, оно требует длительного времени на подготовку. Пожалуйста, не подпускайте близко ту жабу, пока я не буду готова. Мы взяли с собой наевшуюся до отвала мегумин, чтобы отомстить этим грёбаным жабам. Вдалеке на равнине можно было увидеть одну из жаб, которая уже заметила нас и прыгала в нашем направлении, с противоположной стороны к нам направлялась еще одна жаба. Пожалуйста, целься вон в ту, вот, вот, что дальше всех. А та, что ближе, эй, идем, Аква. На этот раз мы отомстим за тебя. Ты же бывшая богиня, верно? Ну, что насчет того, чтобы иногда показывать, из какого теста ты сделана? Что это ты подразумеваешь послом словом Я сейчас богиня. Моя роль главного крилика это всего лишь прикрытие. Мегумин взглянула на самопровозглашенную богиню, пытающуюся придушить меня, и спросила. Богиня? Просто бедная женщина, заявляющая о том, что она богиня. Она все время от времени говорит такие вещи, так что... Прошу, не обращай внимания. Услышав мое объяснение, Мегумин посмотрела на Акву сочувствующими глазами. Аква была готова расплакаться, и в расстройстве она стиснула кулаком и бросилась к ближней жабы. «Вы просто устойчивы к физическим атакам жабы! Позвольте мне показать всю мощь моей богини, Казума! Смотри внимательно! Я еще не совершила ничего великого, но сегодня определенно добьешь успеха!» Аква, у которой отсутствовали способности к обучению, закричала и добилась успеха в том, что оказалась внутри жабы снова! Остановив тем самым движение одного из монстров. Как и ожидалось от богини, она пожертвовала собой, чтобы выиграть нам время. В этот момент воздух вокруг Мегумин начал дрожать. Даже я, хотя волшебство у меня, как бы, в новинку еще мог сказать, что Мегумин готовилась применить удивительную магию. Монотонная речь Мегумин стала громче, и из ее висков скатились капли пота. Смотри внимательно! Это самая доступная людям атака! Совершенная атакующая магия! Верхушка посоха Мегумин начала сиять. Может, масштаб и был маленький, но, похоже, ярко светящийся посох накапливал в себе большое количество света. Красный глаз Мегумин со сверкающим огоньком был широко раскрыт. Взрыв! Вспышка света на равнение. Выброс света из вершины, направленного вдоль посоха Мегумин, ударил жабу прямиком в ближайшую к нам. Без промедления можно было ощутить интенсивное воздействие заклинания. Эта ослепительная вспышка и громко грохочущий в воздухе взрыв разнесли жабу на кусочки. Меня почти снесло этим сильным потоком воздуха, когда я прикрыл уже лицо и приготовился. Пыль улеглась на том месте, где была жаба, И, в общем-то, можно было увидеть кратер диаметром 20 метров. Настолько был силен тот взрыв. П потрясающе! Так, так это магия? Сила заклинания Мегумин нашла во мне отклик, и в этот момент из-под земли неторопливо выползла жаба, которую похоже, разбудила ударная волна и звук взрыва полагал, что без дождей и источника воды на равнине жабы иссыхают под палящим солнцем. Но оказалось, что они зарываются под землю, чтобы избежать высыхания. Та жаба, что появилась под землей, была прямо рядом с Мегумин, но двигалась не особо-то и быстро. Вообще, если мы воспользуемся таким заклинанием и отбежим от жабы, позволив Мегумин снова воспользоваться магией взрыва, мы сможем распылить монстра. Мегумин! «Давай сейчас снова! Мы отойдем, а пока ты удари издалека!» Я взглянул на Мегумин, и мое тело замерло, потому что Мегумин валялась на земле с лицом. «Взрыв — это мое совершенное заклинание. Он мощный и требует очень много маны. Проще говоря, мана, которую я использовала, превысила мой предел, поэтому я не могу двигаться». Ах, кто бы мог знать, что жаба появится из ниоткуда. Плохо, Плохо меня съедят. Прости, не мог бы ты спасти меня, пожалуйста. <плохо> В итоге я расправился с двумя жабами, движения которых были скованы телами Аквы и Мегуми. Мы завершили задание по убийству пяти гигантских жаб за три дня.